Глава восьмая. «Господи, дай мне сил совсем справиться и не совершать ошибок!» Мысленно взмолилась я, ворочаясь на диване, и напомнила себе, что нет ничего на свете, с чем невозможно справиться. Ничего, кроме смерти. Смерть — это единственная точка невозврата. То, что не под силу исправить или изменить, то, что прорастет острой болью глубоко в сердце навсегда — Это до жути страшное слово, особенно для тех, кто однажды столкнулся с ним. Смерть необратимо отнимает у нас самых близких и любимых. Она не спрашивает разрешения, не признает компромиссов, не предупреждает. Идет до последнего, безжалостно отнимая частичку нашей души. Ее не остановить, не прогнать, она никого не щадит. И совершенно неважно, заслуживает ли человек такой участи или нет. Молот он или стар. Она неминуемо заберет того, на кого покажет костлявым пальцем. Сестренка, моя дорогая сестренка, если бы только ты была жива, если бы только я могла тебя крепко обнять, посмотреть в твои красивые глаза, услышать твой звонкий голос, Боже, мне тебя так не хватает. Никакое время не смогло заполнить твое отсутствие, не смогло залечить эту глубочайшую рану. Ах, сколько же мы с тобой не успели сделать! Сколько же всего ты не увидела! Как же несправедлива эта жизнь! Как же она порой жестока даже к самым невинным!» Зажмурилась, прогоняя подступающие слезы. Тоска по ней ледяными клешнями сдавила горло. Сердце содрогнулось от нестерпимой горечи, а воздух, словно напитавшись огнем, обжег легкие. Когда ее не стало, этот мир для меня словно опустел. Я будто осталась одна ночью в огромном океане, потеряв свой единственный маяк, свой лучик света. Мы с детства были с не разли и вода, строили общие планы на будущее мечтали вместе путешествовать, взрослеть. Родители даже отдали нас в школу в один год, потому что мы очень об этом их просили. Сестре тогда было восемь с небольшим, а мне почти семь, и я не представляла себя без нее. Ее не стало в девятнадцать. Самый страшный для меня день. И я будто умерла вместе с ней. Это было то, что невозможно вынести, невозможно пережить. Я тогда повзрослела по щелчку и поняла, насколько жестокой и несправедливой бывает жизнь. Мне понадобилось несколько лет, чтобы принять эту страшную правду. Я замкнулась в себе, зациклившись на учебе, и не видела ни друзей, ни родителей. Все они перестали для меня существовать, как и весь мир в целом. Я превратилась в робота, который был запрограммирован лишь на определенные действие. Я не улыбалась, плохо спала. Порой забывала поесть. Я была незнакома с миром без сестры и не хотела знакомиться. В итоге меня заставили даже обратиться к психологу в институте. Где-то через год работы с ним я потихонечку начала возвращаться к жизни. Но четко расставила себе приоритеты. Меня совершенно не интересовали развлечения. Я решила направить все силы на учебу и карьеру. Решила, что буду добиваться всего за нас двоих. Что, как мои и мечтали с сестрой, стану востребованным переводчиком и посмотрю мир. Но последнее пришлось отложить на неопределенное время, потому что в мою жизнь тараном ворвался Матвей. И на тот момент я категорически не собиралась строить отношения, меня это вообще не волновало. Только тот оказался настойчивым и сделал все, чтобы меня добиться». Поэтому за годы брака я успела посмотреть только Турцию. Да, это совсем не то, о чем мы мечтали с Лизой. Мы никогда не думали о любви, о замужестве. Но я, увы, влюбилась. И это перевернуло все мои взгляды. Я отказалась от многого ради спокойной семейной жизни. Но, как видим, зря. все было напрасно. Вся моя борьба с собой, мои чувства вины из-за того, что не смогла сдержать обещания данной сестре, Порой меня разрывало от мысли о том, что я предала нас, предала ее, мужчины, который так легко слил наши совместные годы в унитаз. «Никогда не прощу!» — прорычала я сквозь зубы с еще большим запалом. «Не прощу ни себя за слабость, ни его за измену». И еще раз убедившись, что поступая правильно, я закрыла глаза и попыталась уснуть. «Как вкусно пахнет!» — Донесся из коридора голос мужа. Уже через секунду он появился на кухне собственной персоной. «Выспался?» — спросила я, натягивая на губы приветливую улыбку. «Да, как обычно, пришлось приготовить завтрак, чтобы не вызывать у него подозрений». «Кто-то сегодня в хорошем настроении?» — ухмыльнулся он, подходя ближе и обнимая меня. «Можно и так сказать». Выдавила я, ёжась от его прикосновений, и командным голосом добавила. «Марш за стол, а то все остынет!» «Вкусно!» — буркнул муж, пережевывая очередной кусок своего любимого омлета. «Я уже соскучился по твоей еде!» Еще бы! Я же всегда готовлю для тебя с любовью!» — сказала я. «Особенно сегодня, с такой любовью, что неудивительно, если он сейчас подавится» и я не уверена, что в таком случае окажу ему первую помощь. «Кстати, как там твоя секретарша?» При этом вопросе я заметила, как муж напрягся. Вилка в его руке застыла, не достигнув рта. «Помню, при нашей последней встрече ей было плохо. Отошла? Ты еще не уволил ее?» «Нет, насколько я знаю, все нормально». Выдал он сухо и сразу же принялся есть, видимо, чтобы не продолжать неприятный разговор. «Хорошо. Я рада за тебя. Наконец-то ты с кем-то сработался». Улыбнулась я, подавая ему бокал с кофе. «Знаешь, с этой девушкой стоит дружить, раз уж она смогла найти подход к моему капризному мужу. Может, пригласим ее в гости?» «Может». Буркнул он и, глянув на часы, добавил. «Мне уже пора на работу». Так рано? вопросительно изогнула я бровь. Ты же знаешь нашу ситуацию. Но мы так и не решили, что будем делать с деньгами из сейфа, напомнила я, убирая со стола посуду. Ты сегодня занята? Сможешь сама отвезти их к родителям? спросил он, посмотрев на меня внимательно. Да не проблема, но я не помню пароль, пожала я плечами. Кажется, я его и никогда не знала. Муж довольно скрытный в таких вопросах, а я особо не интересовалась. «Позже пришлю в сообщение». «Хорошо. А я попробую связаться со знакомой, которая раньше работала в налоговой. Вдруг сможет чем-то помочь». «Будет отлично», — вздохнул Матвей. «Конечно, будет отлично», — мысленно повторила я. «Отныне для тебя я ничего не делаю просто так». «Ах, да». «Сегодня вечером обязательно жду тебя дома», — заявила я, когда муж взялся за дверную ручку. «Что-то намечается?» Он посмотрел на меня удивленно поднимая брови. «Надеюсь, я ни о чем не забыл?» «Не забыл. Увидишь?» Хитро улыбнулась я и заставила себя поцеловать его в щеку. «Да, пора уже заканчивать этот спектакль и обзавестись весомыми доказательствами. И я, кажется, знаю, как это сделать».